Про кольчугу. Матвей Андреевич преподавал русский и литературу. Седоватый, с редкими зачесами назад волосами и морщинистым лицом. Он ходил в мешковатых штатских брюках и сукорной гимнастерке широким ремнем. Говорили, что гимнастерка с военных времен, когда Матвея Андреевича крепко ранили под Варшавой. Его любили, впрочем, не все. Некоторые типы, вроде Суглинкина и Бахрюкова, считали, что он псих и зануда. Бывали и случаи, что Матвей хватал кого-нибудь за шиворот, вытаскивал балбеса из-за парта, кричал, «Я вам преподаю русскую словесность, а не фигли-мигли, а вы под стихи Пушкина смеете приваться жеванной бумагой? Убирайтесь он". Матвей Андреевич в особо напряженные моменты обращался к ученикам на вы. Однажды Лодька видел в коридорках Матвей и Андреевич тряс за плечи девятиклассника Лёшку Григорьева и заикаясь, выговаривал, вы, негодяй, как вы смели, я больше не желаю вас видеть, прочь с моих глаз. И Лёшка пошел сутульс. Лодька догнал его во дворе и сочувственно спросил. За что он тебя так? За дело, буркнул тот, не глядя, и быстро зажигал к школьной калитке но такое случалось нечасто. Обычно Матвей Андреевич был добродушен, почти никогда не ставил плохих отметок за невыученные стихи, а говорил, ты, голубчик, сегодня дома еще позанимайся, а завтра я опять спрошу, а то и срам, получать двойку за всем известных белеет парус одинокий. И рассказывал про писателей, он вовсе не занудно, а всегда интересно, гораздо лучше, чем написано в учебнике. Вот он с этими писателями долго жил рядом и все про них знает. Был Матвей Андреевич классным руководителем в 6 А, где учился Бойко. Шестиклассник Аронский не отличался ни грамотностью, ни усердием в изучении русской литературы при всей своей любви к чтению, но Матвей Андреевич ценил его за хороший голос. Петь Борька умел и любил, и всегда выручал свой класс, а значит, и руководителя на конкурсных школьных смотрах и пионерских концертах. «Эх, если б ты, Боренька, и диктанты писал с теми же успехами!» «Я подтянусь, Матвей Андреевич!» — обещал Борька и верил в тот момент, что говорит правду. «А Лучку, Матвей Андреевич однажды спас от большой беды, от переэкзаменовки». Это в пятом классе. В день самого ответственного экзамена, письменного, по-русскому, Лодика Глущенко с утра неожиданно скрутила непонятная хворь. Боли в животе, тошнота. Какой ж тут диктант. Лодька промаялся до вечера сперва от желудочных страданий, потом от горького понимания, что у него загублены каникулы. Тогдашняя классная руководительница Евдокия Валерьянна, изрядные ведьма, Сообщила маме, когда та пришла в школу объясняться. Ну что ж, напишет диктант в августе, а потом походит на занятия, ведь считает, что за весенние испытания у него неудовлетворительная оценка, поскольку не явился. Лодьков взвыл. Тогда мама пошла к Матвею Андреевичу, и он рассудил справедливо. С какой стати, мальчику, страдать без вины? На следующий день он усадил Всеволода Глущенко в пустом классе и продиктовал ему экзаменационный текст. А пост сказал: "Проверь, как следует". Проверил. "Да, Андреич, давай. А скажи, голубчик, в предложении "Ему показалось, что уже вечер" нужен какой-нибудь знак препинания?" "Конечно, нужен. Запятая перед что?" "А где же она у тебя?" "Ой, я прозевал". "Не зевай больше". Лодькиным пером с фиолетовыми чернилами Матвей Андреевич аккуратно вставил запятую, а своим с красными нарисовал в уголке листа пятерку. «Успехов тебе и на других экзаменах! Старайся!» И Лодька старался. Все остальное он сдал тоже на пятерке, только по письменной математике получил неизбежный трояк. тут ничего не поделаешь!» Но не этот случай был главным в добрых отношениях Матвея Андреевича и Лодика Глушенко. Самое интересное случилось же в шестом классе в конце зимы. Проходили капитанскую дочку. Матвей Андреевич на уроках говорил не так прогринёванный про жизнь Пушкина, и про его несправедливую преждевременную гибель тоже, о том, что если бы Дантес промахнулся, многое в русской литературе могло быть иначе. Но, увы. Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Бахрюков из углинки. Что такое сослагательное наклонение, вы, конечно, не помните. Александр Сергеевич вам тоже безразличен, поэтому можете пойти погулять, жаловаться за я не стану. Тогда сидите смирно и уберите с парта ваш морской бой. А что касается Дантеса, то этот... Испорченный французский мальчишка, конечно же, не понимал, что он делает. Был игрушкой в руках светских интриганов. Лермонтов писал про это справедливо. Кстати, время от времени среди знатоков литературы всплывает любопытный слух. будто Дантес, отправившись на дуэль, надел под бандир кольчугу. Как вы полагаете, друзья, похоже ли это на правду? Конечно, похоже. — возгласил Бахряков, решил, видно, показать, что он тоже заинтересован уроком, а пригодится. — Данте же был трус. — Нафиг ему зазря подставлять позы под полю. Матвей Андреевич поморщился. — Лексика у вас, Бахряков. — Кстати, из чего вы взяли, что Дантес был трусом? — У него и без того хватало всяких пороков. — Знаете что? У меня предложение всему классу напишите небольшое сочинение на эту тему мог ли Дантес де Геккерен явиться на поединок в кольчуге под мундиром у, -у, -у принесло снопат вы меня не поняли это добровольное сочинение для тех кто в самом деле неравнодушен к пушкину и его судьбе тем кто не захочет писатель напишет неудачно я не стану ставить плохую оценку А тем, кто интересно раскроет тему, обещаю пятерку за четверть, независимо от всех прежних отметок. Согласны? Срок до понедельника. Была пятница. Лодька сперва решил, что... Конечно, он не будет писать. Домашних заданий так выше головы. Но в субботу с утра его засвербило. Все, что связано с Пушкиным, Лодьку не оставляло равнодушным, ведь именно по его стихам Лодька в свое время учился читать, листая мамин пушкинский календарь. А строчки «Прощай, свободная стихия» толкнули второклассника Севку счинить «Мой папа не вернулся с моря». И это стихотворение изрядно прославило его в начальной школе номер девятнадцать, когда появился в «Пионерской правде». И сейчас застучал в голове знакомый с давних пор Пушкинский размер, прощай, свободные стихии. Мой папа не вернулся с моря, Дантес не мог надеть кольчугу, А в стихах про отца есть такие строчки. Но я все жду, что он вернется и постучит тихонько в дом, Ведь он тогда вернулся и должен вернуться снова. Суеверное опасение, что если он лодька, Увильнет от сочинений про кольчугу, может, это сломает в этом строгом стихотворном ритме, а значит, и в судьбе, потому что получится обман. Обман Пушкина, хотя, в общем-то, сейчас речь не о нем, а о Дантесе, и обман Матвея Андреевича, который спас Лочку в пятом классе, и будто бы обман собственных строчек про папу, что он вернется. Все перепуталось в голове. Но одна мысль стала ясной — не писать нельзя, и чтобы не дразнить судьбу и ради исторической правды. Дантес не мог там быть в кольчуге, только давно уж не сочинял стихов. Ну, почти не сочинял, разве что для открыток с поздравлением отца и мамы с Новым годом. Его стихотворные таланты заглохли где-то в третьем классе, потому что было в жизни столько отвлекающих событий, Но сейчас тревога потянула в голове строчку за строчкой, как гиря Ходиков тянет шестьюнку и заставляет размеренно тикать механизм. В понедельник утром, перед уроком литературы, Лодька дождался Матвея Андреевича у двери в учительскую. — Я... — Здрасте, Матвей Андреевич, я вот... — и протянул тетрадку. — Что это, голубчик? — То, что вы сдавали про кольчугу. — Да... Прекрасно, прекрасно, только почему здесь, а не в классе? Потому что, ну, вы сами увидите, там получились стихи, все начнут ржать, то есть смеяться, если прочитаете при всех. Вот как? Ну-ка отойдем. И они, лодька на ватных ногах, отошли к окну. И Матвей Андреевич несколько совершенно бесконечных минут читал его лодькино творчество и, кажется, даже шевелил губами потом вскинул глаза, карий с красноватыми следами утомления на белках, глянул с каким-то удивлением, что ли, голубчик мой. Это ж лучше всего, что я мог ожидать от кого-то из вас. Это вы просто удивительный молодец. Я только не понимаю, отчего же нельзя это вслух, при всех. Лодька смотрел на свои валенки со следами растаявшего снега и дергал измочальный конец пионерского галстука. Не мог он объяснить про отвратительную слабость, когда все начинают гоготать над тобой, про Бахрюкова и Суглинкина, про свой липкий страх. — Страх это ведь не то, что украшает человека, не правда ли, лодя Глущенко? Друг сказал тихонько Матвей Андреевич. Лодька дернул галстук изо всех сил и обреченно вздохнул. Ну, ладно. Оказалось, что кроме Лодьки написали сочинения еще трое, в том числе и Бахрюков. Наверное, потому что перед этим он ухитрился схватить по литературе две пары, один из всего класса, и надеялся спасти положение. Однако не спас. — Сударь мой, — горестно сказал Матвей Андреевич, — Я оставляю без внимания такие выражения, как «гад» и «подлюга», хотя это не лезть в кирамки, рамки, но не могу пройти мимо вашей грамматики. Даже Дантес, который, говорят, совершенно не знал русского языка, не сумел бы сделать столько ошибок на одной странице. Возьмите ваш опус и, перечитывая через несколько лет, вы, может быть, покраснеете, если к тому времени обретете эту способность». Потом приступил Матвей Андреевич к умному даже в очках Олегу Тищенко. «Значит, вы полагаете, что Дантес выполнял тайное задание царя, который хотел уничтожить поэта за его сочувствие декабристам? И, будучи наемным убийцей, он вполне мог бы воспользоваться кольчугой, но, скорее всего, не сумел ее найти, поскольку в ту пору кольчуги были уж редкостью?» «Ну что ж, мнение довольно спорное». Однако же всякая точка зрения достойна уважения, тем более что изложено, литературно и грамотно. Полагаю, вы заслужили пятерку. Олег с достоинством поправил очки и сел. Теперь текст Игоря Калугина. Игорь Калугин считал, что, конечно, злодей Дантес был в кольчуге. Зря, говорить не станут. Ведь недаром же М. Ю. Лермонтов написал про него и про других таких же. А вы надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов. Здесь больше горячих чувств, чем доказательств, подвел итог Матвей Андреевич. Однако же, в целом неплохо, но как я могу поставить пятиствы слова надменные прославленных пишут с одним «н»? Конечно, это не диктант с проверкой грамотности, но все же согласно на четверку за четверть. Калугин, у которого до сих пор были сплошные тройки, заверил, что он согласен, очень согласен. А Матвей Андреевич взял, наконец, тетрадку Лотики, который до этой минуты обмирал от всяких предчувствий и сейчас обмирающий сильнее. А вот самое значительное, на мой взгляд, сочинение» с весьма четким доказательством авторской позиции и, к тому же, поданной в очень интересной форме, классическим четырехстопным ямбом пушкинской эпохи. И он стал читать, а все слушать, лодька полыхающими ушами. «Дантес не мог там быть в кольчуге, надетой подло под мундир». Никто бы в офицерском круге ему такого не простил. Дворяне, да, сей факт известен, нередко мучили крестьян. Однако же в вопросах чести средних них немыслим был изъян. И если б пуля пистолета расплющилась отверть от колец, все, даже не другие поэта, Дантесу б мол, подлец. Ведь кодекса, что смерти строже, не смел нарушить ни один. Пускай ничтожнейший, но все же кавалергард и дворянин. А мы все, если б силой чуда там оказались, то любой поэта спас бы не кольчугой, а просто бы закрыл собой. Несколько секунд висело молчание. «Провалиться бы куда-нибудь», — думал сладкий. Потом два-три человека нерешительно захлопали, но хлопки были слабенькие, и тут же их прервал Бахрюков, увесистым, жирным таким хы. Матвей Андреевич среагировал немедленно. «Бахрюков, объясните смысл вашего малого междометия. Чё?» — сказал тот. «Что означает ваше хы? — Потому что... — Ха! — Закрыл бон. он, штаны б напустил. Кое-кто с готовностью захихикал. Матвей Андреевич уронил на стол тетрадку, скрестил руки в потертом локтях сукня гимнастерки. — Я не понимаю Бахрюкова и других, кто хихикает. Глущенко написал очень неплохие стихи. Он не думал хваст своей храбростью а создал поэтический образ всех тех юных людей, кто неравнодушен к творчеству Александр Сергеевич. «А что касается вас, бахряков, то вашим брюкам в этой ситуации бы не угрожало. Ведь вы бы не стали заслонять поэта, не так ли? Я чё, мешком ушибленный?» — пробучал Бухряков, но не очень громко. «А глущик обязательно стал бы!» Громко заявил Бахряковский, подпевала Суглинкин. «Он ведь знаменитый поэт! Еще в втором классе писал стихи, их даже в пионерке печатали. Вот шума было!» Да, Лодька помнил, конечно. Ведь Суглинкин тогда учился вместе с ним, с второклассником Глущенко, в девятнадцатой школе. Смиренький был в ту пору, незаметный, дразниц даже не думал. А теперь, растряплет скотина всем про те давние дела... Но Матвей Андреевич резко изменил течение разговора. «Приступаем к уроку. Пусть Суглинкин выйдет к доске и расскажет нам, что хотел подчеркнуть автор капитанской дочки, да сделал эпиграфом повести и пословицу «Береги честь молоду». Суглинкин ноги, вышел и начал мямлить. Судя по всему, он понятия не имел, чего хотел Пушкин. Видимо, даже не помнил, что такое эпиграф. Лодька. Постепенно остывая ушами, смотрел за окно. Там была широченная площадь на дальнем краю, который четырьмя рядами окон светила школа номер двадцать один, в которой учились девчонки. На улице было еще темно, вот они сумки. Лодька не жалел, что написал стихи, и что они оказались прочитаны вслух. И дело не в пятерке за четверть, он ее, скорее всего, и так получил бы а в том, что теперь легче на душе. Не будет суеверного страха за отца, не будет угрызений, что струсил, будто бы увильнул от поединка. Конечно, от придирок и насмешек сейчас не спастись, ну да не привыкать. На перемене подкатил, разумеется, Бахрюков, захмылялся. Но чё, кав, лергард и дворянин, по правде хочешь кидать с пузом на вражеский огонь, как матросов? Рядом опять захихикали. Бахряков был мелким подручным некого Бабуси, говоря местной блатной компании, поэтому с Бахряковым не связывались. А некоторые то и дело подпивали ему. Лодька не подпевал, правда, на лес. не лез. Старался не иметь никакого дела с этим Бабусиным шестеркой. Но тот, видать, ощущал его лодьки, на неприятие и время от времени устраивал пакости. То сумку выкинет в окно с второго этажа, То, знаете, до спинка изухмыляется, это не я. Вот такие, как нынче, устроят ковырки. Рассудительный Борька Аронский говорил, набить бы ему гаду рожу, да ведь бабусина котла тогда не даст проходу, хоть беги из Тюмени. Лодька понимал, что Борька прав. В компаниях вроде бабусины не знали правил. Если ловили кого-то им неугодного, то били одного скопом. А могло быть и хуже. Некоторые из этих блатников ходили с финком. Сейчас, однако, у Лодки нашли защитники. Игорь Калугин сумрачно сказал. — Да ладно тебе, Бахрюк, чё скёшь, не по делу. Сам двух строчек синить не умеешь. — Где уж нам, по-клоунски, — застеснялся Бахрюков, — это лишь такие вот... Умеют умненький, и потянул лапу, чтобы погладить умненького по головке. Лодька отмахнулся. Талантливый, одерется, также Шутовский удивился бахряков Ну-ка, ребят, раступить я размахнусь. Запахло нехорошим, но в коридоре спасительно затренькал колокольчик, и тут же с указкой наперевес ворвалась в класс биологичка, которую все звали по фамилии Собакина. Что за толпа? Почему не на местах? Для кого звонок? Кто дежурный? Почему доски мусор? Встать как следует. Ковядин, ты что, акробатничаешь? Может, встанешь нагло или сядешь мне на шею? Муромцев тебе мало недавней двойки, хоть еще одну я могу поставить, даже не спрашивай. Все равно ты ни черта не знаешь. Черепашин к доске, а дневник за тебя мама понесет. В общем, все вошло в свое русло.